Глава вторая. Макс. Бывает, что день не задастся с самого начала. Не знаю, от чего это зависит. Так или иначе, день начался по-дурацки. С утра должна была приехать корреспондентка из глянцевого городского журнала брать интервью по поводу открытия очередного загородного филиала моего спортивного клуба. Эта статья была важна для меня в качестве рекламы, Но журналистка очень не кстати заболела, и вместо адекватной и опытной знакомой прислали гламурную курицу с длинными золотыми волосами и похожими на толстые пельмени губами. Она сразу перешла к делу. Эффектно плюхнулась в кресло, закинула ногу на ногу, эротично облизнула губы и выразительно провела рукой по глубокому вырезу на обтягивающем платье. Интервью пришлось отложить курицу отправить в свояси, ей в стрип-клубе приватные танцы исполнять, а не в приличном журнале работать. Жаль бездарно потерянного времени. Что ж, буду ждать, когда поправится знакомая журналистка. А пока послал ей коробку конфет, фрукты и бутылку марочного французского вина с пожеланием скорейшего выздоровления. Потом позвонил отец. Он всегда звонит не вовремя. Будто нарочно выбирает время. Я ему срочно зачем-то понадобился в антикварном салоне на мойке. Отказаться не мог, хотя и очень хотелось. Все-таки я обязан отцу всем, что имею. По пробкам добрался минут за сорок. Проще было дойти пешком. С трудом припарковал свой ягуар во дворе антикварного магазина. Везде завалы и строительного мусора, припорошенного снегом. Папа развил бурную деятельность и расселяет дом. На последнем, третьем этаже уже полным ходом идут восстановительные работы. Фамильный антикварный салон «Радзивиллов и сын» встретил меня запахом вековой пыли и древних книг. Бесчисленные хрустальные люстры играли веселыми радужными бликами и тонко звенели подвесками. В стеллажах холодно блестела дамасская сталь, и наградное оружие. Золотистые корешки книг тускло мерцали в высоких застеклённых шкафах. В выставочном зале витали исторические призраки прошлого и веяло дремучей скукой. «Мне надо перенести этот комод», сообщил отец, едва я переступил порог салона и протянул мне белые нетяные перчатки. «Из зала в реставрационную», «Никому не могу это доверить». «Какая тонкая резьба! Какое золочение!» Захлебывался от восхищения папа, любовно поглаживая инкрустированную столешницу. «Ну, конечно, как всегда. Я незаменимый грузчик, младший партнер в салоне Радзивилла и сын. Твои работники это сделать не могли. Так ли необходимо было отрывать меня от дела?» Обреченно поинтересовался я, натягивая перчатки, и уже зная ответ. «Во-первых, они все косорукие. Во-вторых, это Людовик XV. Хочешь, чтобы я инфаркт заработал, если они его поцарапают?» «Таки я поцарапать могу», — заверил я папу. Он гневно сверкнул на меня глазами, пытаясь испепелить, но у него ничего не получилось, я даже не задымился. Каждый раз, когда я двигаю эту проклятую антикварную мебель, мне хочется застрелиться от тоски. Не понимаю я ее ценности. Не вижу прелести в старье, пусть даже историческом. Ну почему, папа, ты думаешь, что мне это надо? Хотелось завыть мне. Осторожнее, осторожнее, нежнее, как с женщиной. Слышишь, что говорю? Возмущался отец надрываясь под тяжестью огромного и неуклюжего комода эпохи французского монарха. Кстати, Людовик XV и его мадам Пампадур мне никогда не нравились. Не уважаю этих мужиков-подкаблучников, тем более королей. И вот теперь я перетаскиваю комод эпохи разврата и женского доминирования. За что мне это? Отец-фанатик, помешанный на историческом барахле. И дед у меня такой же, и прадед, судя по всему, тоже был любитель древностей. Фамильное дело, это звучит гордо. Я единственный продолжатель антикварной империи Радзивиллов. Тоска, тоска. Вычурный комод был доставлен на место в целости и сохранности. Я с трудом перевел дух». В просторной светлой реставрационной мастерской мерзко пахло рыбьим клеем с какими-то добавками. Клей отец тоже варит лично, по собственному рецепту. Надо отдать должное, он еще и отличный реставратор. Вот только я не в него, однозначно. Даже сейчас в мастерской мы были вдвоем, реставраторы ушли на обед. Посреди помещения громоздился шкаф черного дерева с вставками слоновой кости викторианской эпохи, напоминающий памятник на кладбище. Рядом с ним на высоченной стремянке стояла ведерко с клеем, который я распространял волшебное амбре. Видимо, восстанавливали навершие этого надгробного монумента. «Максимилиан!» – пафосно обратился ко мне папа. «Ты совершенно погряз в своем спортивном клубе. Мне не нравится, что ты почти не уделяешь внимания нашему фамильному бизнесу. Я уже не молод и не могу совсем справляться один». Я вздохнул и закатил глаза. «Отец, ты не один. У тебя есть управляющие. Ты же знаешь, я к этой рухляде равнодушен. Пойми меня». «Опомнись!» «Это не рухлядь!» — возмутился папа. «Этот шкаф стоит как половина твоего элитного спортзала, вместе со всем оборудованием, саунами и прочей ерундой. Возможно, он принадлежал самому Уолтеру Паттеру, основателю эстетизма. Я со дня на день жду заключения экспертизы. Если это подтвердится, это будет великолепно. Ты понимаешь?» Нет. Честно признался я. Это имя мне ни о чём не говорило. Ну, не знаком я с этим паттером. И ничего, живу как-то. Мой недоумённый вид вызвал у отца приступ праведного возмущения. «А, да что с тобой об этом говорить, темнота? И в кого ты такой пошёл? Посмотри, какие изгибы, какая деталировка! Запомни!» «Не будь моих магазинов, ты бы не смог заниматься тем, что тебе нравится. Хоть с этим ты согласен?» Я обреченно кивнул. «Конечно, я все понимаю. И да, он, конечно, как всегда прав. Именно деньги отца дали удачный старт моим спортивным клубам. Без значительного капитала ничего бы у меня не получилось. Но я уже давно вернул долги». «Ведь отец не обязан спонсировать меня». «Ну что ж, попробую в очередной раз убедить папу, что я не совсем потерян для дела Радзевилов и сын. Обещаю, что когда мне стукнет сорокез, я остепенюсь и займусь этим. А пока мне двадцать восемь, и у тебя прекрасно идут дела. На днях я открываю загородный филиал клуба, еще один. Мое дело развивается, клиенты в восторге». Что еще надо? Доход отличный и стабильный. Мне нравится мой бизнес, и у меня все получается. Ты же знаешь, я еще не дорос до антиквариата. Не дорос до музейных экспонатов. Ну что хорошего в этом шкафу, скажи на милость. Мрачный, страшный. Объясни мне, чего я не вижу, а я постараюсь понять. Я отступил назад, чтобы получше разглядеть викторианский шкаф. У отца округлились глаза, и он судорожно взмахнул руками. «Стой, изверг!» Но было уже поздно. Я толкнул стремянку, она закачалась, и ведерко с рыбьим клеем низвергло на меня все свое мерзкое содержимое. Отец в одно мгновение оказался между мной и шкафом. Он раскинул руки, самоотверженно прикрывая своим телом историческую ценность и мужественно принял на себя часть потоков клея. Шкаф почти не пострадал, зато пострадал я. «О боги!» – застонал отец, суетливо вытирая шкаф ветошью. «О боги, за что мне это? За что мне достался такой безрукий сын? Наследник хренов!» – добавил он уже совсем неинтеллигентно. «Видимо, поднабрался словечек у строителей». «Ты чего наделал наказание рода человеческого? Ты едва не убил его. Это же английский декаданс. Слышишь, чучело, декаданс!» «Папа, а где мне помыться?» Спросил я, пытаясь стереть с лица мерзкую слизь. Она облепила мои волосы, рубашку и джинсы. «Где помыться?» Возопил отец, трагически потрясая тряпкой. «Нигде!» «Вон отсюда!» «Не могу же я так на улицу идти!» «В туалете маленькая раковина! Ты все загваздаешь, чудовище!» «Иди на второй этаж, где мои комнаты! Там днем никого нет! Отмоешься как-нибудь!» Папа порылся в кармане, нашел ключи и в сердцах швырнул их мне. Сердито сорвал с ренессанского кресла покрывало. «Полотенца нет!» Приведи себя в порядок и попроси кого-нибудь привезти одежду. Мне с тобой нянчиться некогда, надо клей убирать. Твое счастье, что шкаф остался цел, а то прибил бы тебя на месте. Вот такой меня любящий отец. Хотя в данном случае он совершенно прав. Однозначно, реставратор из меня не получится. Я вздохнул и поплелся по черной лестнице на второй этаж. Оставляя за собой ароматные следы из клея. Можно было подумать, что тут прошелся Нептун собственной персоной. Смачно пахло рыбой и водорослями. Узкая лестница вывела меня в темный коридор. Сразу прошел в ванную и с удовольствием сбросил перепачканную одежду на пол. Теплая вода легко смыла липкий клей с тела. Голову отмыл с трудом, но все-таки отмыл. Стариться наголо будет не надо». Настроение заметно улучшилось. Я позвонил своему другу Богдану, описал в красках ситуацию и попросил привезти какую-нибудь одежду, чтобы добраться до дома. Отцу осталось расстелить, кажется, всего одну комнату. И сбудется его давняя мечта. На первом этаже антикварный салон, на втором – квартира для него, на третьем – для меня». Всё под боком, всё под контролем. Не хочу его разочаровывать раньше времени, но жить рядом с ним не буду. Только нервы друг другу трепать. Меня вполне устраивает мой пентхаус. Да и загородный дом тоже очень неплох. Я вышел из крохотной ванной. Люблю дома походить нагишом после душа. Кожа дышит, и приятный холодок бодрит тело. Кроме меня тут никого нет. Загадочная тишина окутывала огромную старинную квартиру. Кто был ее первым хозяином, кто жил тут позже, что стало с этими людьми в смутное время? Справа от ванной за стеклянной дверью оказалась довольно большая и убогая кухня. Старинный кафель на полу и стенах сохранился неплохо, видимо, делали на века. Разнокалиберные шкафчики, тумбочки, большой стол посередине. Три холодильника, три стиральных машины, как в сказке про трёх медведей. Жирный кот, потрёпанный в боях, подошёл ко мне и потёрся о ноги. Я почесал его за ухом, и он громко, утробно заурчал. Хорошая животинка. Надо бы найти комнату, от которой отец дал мне ключ. Подожду Богдана там, но это позже. Подошёл к окну и залюбовался. Из окна открывался великолепный вид на мойку. Пожалуй, я буду иногда появляться на своей квартире. Я вытирал голову пушистым полотенцем и мурлыкал себе под нос «Хэллоу, Долли», моего любимого Армстронга. Вдруг сзади раздался резкий, как выстрел, звук. Кот дико заорал, в ужасе вцепился мне в ногу. Я стряхнул его, и он прыгнул на подоконник, возмущенно выгнув дугой спину. Что-то загремело по кафелю. Я потер оцарапанную икру и оглянулся. На меня смотрела насмерть перепуганная девушка. В руке она держала деревянную скалку. Кое-как прикрылся полотенцем. «Послушайте», — начал я. «Не подходи, извращенец!» — взвизгнула она, не дав мне договорить. «Из чего это она взяла, что я извращенец? Ну, голый, ну и что?» Я же прикрылся уже. Но девушка продолжала воинственно размахивать скалкой и вопить, как резаная. Можно подумать, голова мужика никогда не видела. Я шагнул к ней. Это было роковой ошибкой. Она заорала еще громче и обозвала меня сексуальным маньяком. Надо было ее как-то утихомирить и успокоить. «Я ваш новый сосед», — сказал я первое, что пришло на ум. Она энергично закричала, угрожающе подняла скалку над головой, побледнела, как полотно, и неожиданно начала падать. Я подхватил ее на руки, и она отключилась. Полотенце свалилось окончательно, но мне было не до него. Я шел с девушкой на руках, она была легкая, как перышко. Босые ступни холодил пол, крытый драным линолеумом. Сейчас я реально был похож на кровожадного маньяка. Голый монстр несет свою бездыханную жертву в мрачное логово по длинному, темному и изрядно обшарпанному коридору. Я тщетно пытался найти ее комнату. Все двери были заперты. Наконец, одна открылась. Помещение, куда я попал, было, мягко говоря, странным. Из мебели, кровать и старое бюро. Замазанная краска зеркала на стене, с потолка свешивалась убогая люстра на три рожка, посередине мольберт с портретом какой-то перезрелой дамы, рядом два светильника на треногах. Все, больше ничего. И что, здесь можно жить? Положил девушку на узкую кровать, как она только на ней спит и не сваливается. Хотел привести бедняжку в чувство, но вовремя передумал. Я же совсем голый. Побежал на кухню, подобрал упавшее полотенце, налил воды в чашку и вернулся. Девушка все еще не пришла в себя. Я тихонько похлопал ее по щекам, побрызгал в лицо водой. Ее густые черные ресницы затрепетали. Она медленно открыла глаза. Бездонные, синие, как сапфиры. Я утонул в них и забыл, зачем здесь как вы себя чувствуете осторожно осведомился я не в силах оторвать взгляда от ее глаз неплохо спасибо а вы кто доверчивая и милая улыбка озарила лицо девушки и тут она все вспомнила не прикасайся ко мне отойди извращенец в дверь забарабанили видимо кто то услышал вопли этой ненормальной да послушай ты наконец Я схватил ее за руки. Делать этого не стоило. «Спасите!» Снова заголосила она. «Помогите!» Я услышал треск ломаемой входной двери. Через мгновение в комнату ворвалось человек пять строителей, перепачканных пылью и с различными инструментами в руках, включая кувалду и бензопилу. Один из них мрачно ухмыльнулся и поудобнее перехватил в руках лом. «Отойди от нее, козлина!» — подружески посоветовал он, глядя на меня из-под лобья тяжелым взглядом и потрясая своим оружием. Очевидно, козлина было единственное цензурное слово, которое нашлось для меня. При девушке этот благородный рыцарь ругаться матом, видимо, не хотел. «Руки за голову!» — зачем-то потребовал его товарищ с кувалдой. «Ну, а то мозги-то на место поставим в два счета!» Спорить в данной ситуации было неразумно. Я повиновался, и полотенце в очередной раз упало с моих бедер на пол.